Ну так слушайте же. Имение, вправду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. 300 с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Через полосится. Рядом чиншевые наделы,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 Но даже первый выжига кулак практик сядет в колошу. Вы выбираете галстуки. Советую вам этот чёрный с белыми косыми полосками. Он солиднее. Остаётся усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря никакого.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 потому что он болезненно сморщился. И вам, такому свежему, милому, нислед, да и будет скучно заниматься самозбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите. А? Право сожгите. Я говорю из чувства личной и горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо. Ну дайте же, дайте мне слово, прелестный добрый Иван Степанович. Даю, даю, сделайте милость, господи. Кхур! Издал ходатай горлом странный трескучий звук. Что с вами, заботливо спросил Цвет. Ничего, ничего. Не беспокойтесь, немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну вы, кажется, готовы? Так, едем те же. На вокзале у нас ещё хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку по мерисек. Нет уж, вы выходите первым, я за вами, по-румынски. Вот так. Через час этот энергичный и всезнающий, всё предвидящий делец услужливо подсаживал цвета на ступеньке вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой я чутилась в его руках изящная небольшая плетёная корзиночка. Подавая её вверх в руке цвета, он сказал с приятной улыбкой: "Не откажитесь принять. Это так дорожная провизия: немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда".